Домой я прикатил в открытой коляске, нероскошной, но вполне соответствующей случаю. Ливрея извозчика и вовсе оказалась изукрашена блестящими галунами, почище генеральского мундира. «Жди здесь», — велел я ему, — отпер калитку и прошел в дом, а там присвистнул от удивления, застав Елизавету Марию в вечернем платье из розового атласа с драпировкой тюлем, бисером и стразами. «Пора?» Поинтересовалась девушка, примеряя у зеркала шляпку. «Миниатюрный Редикюль дожидался своего часа на полке. Пора», — подтвердил я. Гостья подступила ко мне и взяла под руку. «Тогда идем». Я сдвинул очки на самый кончик носа и посмотрел на девушку поверх темных стекол. За время моего отсутствия она нанесла на лицо неброский макияж, и теперь накрашенные помадой губы больше не казались блеклыми и узкими. «Что-то не так, Леопольд?» — обворожительно улыбнулась Елизавета Мария, без всякого сомнения довольная произведенным эффектом. «Ты просто о ч а р о в а т е л ь н о ответил я, возвращая очки на место. Мы спустились с крыльца и через мертвый черный сад зашагали к воротам. «Как романтично!» — неожиданно рассмеялась девушка и сорвала с цветника почерневшую гвоздику, мертвую, как и все вокруг. Изящные пальчики, Ловко обломили хрупкий стебель и вставили цветок в петлицу моего пиджака. Вот так гораздо лучше. Я обреченно вздохнул и попросил, не делай так больше. Почему? Новые цветы уже не вырастут. О, Лео, покачала головой моя гостья, ты тоже ценишь красоту мертвых цветов? Мы с тобой так схожи. Я распахнул калитку, помог девушке забраться в коляску, и лишь когда тронулись с места, возразил. «Дело не в этом. Просто я помню эти цветы еще живыми. Цены, связанные с ними, воспоминания, о н и их, как ты выразилась, красота. Надо ценить то, что имеешь, а не смотреть в прошлое», укорила меня Елизавета Мария. «Советую жить сегодняшним днем, дорогой». «Как скажешь». «Или это дом накладывает на тебя свой отпечаток?» продолжила ворковать девушка. «Твой дворецкий тоже странный». Просто поразительное самообладание. Никогда такого не встречала. Старая школа. Вновь о т д е л с я я парой слов, не желая говорить о Теодоре. «Тебя что-то беспокоит, Леопольд?» Присмотрелась ко мне Елизавета Мария. «А сама как думаешь?» Мрачно глянул я на нее сквозь темные стекла очков. Девушка только беззаботно рассмеялась. «Все будет хорошо». «Будем надеяться», — хмыкнул я. «И о просьбе инспектора». распространяться не стал. О просьбе инспектора не хотелось даже думать, не то что озвучивать ее вслух. Вскоре узенькие улочки старых районов остались позади, и колеса перестали подпрыгивать на неровной брусчатке. Но на смену тряски пришел затянувший улицы смог. Из-за дыма с фабричных окраин запершило в горле, и Елизавета Мария замолчала, прикрыв лицо надушенным платочком. Легче стало лишь, когда коляска повернула на Ньютон-Страат и впереди замаячила громада штаб-квартиры полиции. К центральному входу выстроилась целая вереница экипажей. Извозчики высаживали пассажиров и сразу отъезжали. Поэтому я услылся с возницей, где именно он станет нас встречать после окончания приема. Соскочил на тротуар и протянул руку спутнице. А когда та спустилась подножки... задавил последние крохи сомнений и повел Елизавету Марию к распахнутым настежь дверям Ньютон-Маркта. Сорочка на спине взмокла от пота, во рту пересохла, в висках постукивали молоточки приближающейся головной боли, но я лишь улыбнулся и невозмутимо поглядывал по сторонам. Пригласительное, стоявшему в дверях распорядителю, и вовсе протянул с видом крайней беспечности — Просто передал прямоугольник мелованной бумаги и отправился прямиком в зал, где обычно проводились собрания личного состава. Сейчас оттуда доносились отголоски музыки, и Елизавета Мария легко подстроила шаг под ритм веселой мелодии. Мне о подобной грациозности не приходилось даже мечтать, поэтому я просто шагал по коридору и раскланивался со знакомыми, что время от времени попадались навстречу. Ни с кем не разговаривал, разве что задерживался на секунду перекинуться парой ничего не значащих фраз. Главный инспектор повстречался уже на входе в зал. Старикан был занят беседой с высоким толстяком и рыхлым юношей в бесстыдно дорогом костюме, но при моем приближении сразу оставил министра юстиции его племянника и заступил нам дорогу. «Виконт», — расплылся он в улыбке, — «представите меня своей спутнице?» Я нервно сглотнул и через силу улыбнулся. Главный инспектор. Моя невеста Елизавета Мария Никли. Сиятельная. Елизавета Мария, руководитель полиции Метрополии. Главный инспектор фон Нальц. Виконт, рассмеялся Фридрих фон Нальц, и в его глазах мелькнули отблески бесцветного пламени. Не стоит так официально. Сегодня здесь собрались друзья и единомышленники. Никаких званий. Как скажете, Фридрих. Слегка склонил я голову. «Проходите же, проходите!» — разрешил тогда главный инспектор и вернулся к прерванной беседе, а я повел Елизавету Марию в зал. «Это в с т р е ч и с ним? Ты так панически боялся!» — шепнула она мне. «Боялся? Я? С чего ты взяла?» Тогда девушка пристала в на цыпочках и тихонько выдохнула в ухо. «От тебя пахло страхом, Лео, и пахнет до сих пор. Почему?» «Ничего удивительного!» — непринужденно улыбнулся я. «Один излишне болтливый приятель поставил меня в чертовски неудобное положение, а я терпеть не могу находиться в центре всеобщего внимания». «Как скажешь!» — лукаво улыбнулась Елизавета Мария, не став больше настаивать на своем. Я только передернул плечами и направил девушку к фуршетным столам у дальней стены. «Не собираешься танцевать?» — удивилась Елизавета Мария. «Послушай, какая музыка!» «Нет слуха!» Медведь на ухо наступил. о т д е л с я я поговоркой, которую нередко слышал от отца. «Ты просто...» «И пообедать не успел!» и «Это и аргумент!» — рассмеялась девушка. В итоге, прежде чем у столов началось форменное столпотворение, я успел расправиться с десятком канапе, а потом просто фланировал по залу с бокалом содовой. Елизавета Мария ограничилась стаканом вишневого сока. «Точь в точь, как кровь», — сообщила она мне. «Только кислый», — я имела в виду цвет. «Артериальное ярче, венозное темнее. Ты невыносим». «Нервы», — вздохнул я, и, поскольку Елизавета Мария давно находилась в центре всеобщего внимания, начал представлять девушку сослуживцем, и все бы ничего. Но тут появился инспектор Уайт. «Леопольд!» Как ни в чем не бывало, улыбнулся он. «Позволь, я украду на пару танцев твое сокровище». «Разумеется, инспектор», — разрешил я без малейших колебаний. «Танцевать сегодня я в любом случае не собирался». В этот момент оркестр на импровизированной сцене заиграл новую мелодию. Роберт и Елизавета Мария присоединились к танцующим парочкам, а я вновь направился к фуршетным столам, старательно обходя при этом изредка мелькавшие в толпе знакомые лица. «Пустое?» Но спрятаться не получилось. «А она красивая», — раздалось друг за спиной, и, говорят, «немного похожа на меня». Я резко обернулся и оказался лицом к лицу с дочерью главного инспектора. Елизавета Мария фон н а л ь с заметно превосходила ростом мою спутницу, поэтому наши глаза были едва ли не на одном уровне. Мои — бесцветно светлые. И ее, светло-серые, со слепительными оранжевыми искорками. В такие глаза хотелось смотреть до бесконечности. «Мало кто может сравниться с вашей красотой, сиятельная», ответил я неуклюжим комплиментом и, не совладав с искушением, стянул темные очки. По слухам, талантом сиятельной фон н а л ь с было умение завораживать людей взглядом, но меня это сейчас нисколько не волновало. — А вы льстец, в и к о н т покачала головой дочь главного инспектора. — Возможно, и льстец, — пожал я плечами, — но это не тот случай. И раз уж выпал случай, хочу принести самые искренние извинения за прискорбный инцидент с газетой. Поверьте, я и понятия не имел, что поэты столь не сдержаны на язык. Дочь главного инспектора только рассмеялась. — Пустое, — заявила она, накрутив на палец рожеватый локон. Мне даже лестно было ощутить себя героиней светских сплетен. э Да и папенька так забавно гневался. Забавно? Вот ж не думаю. Я кисло улыбнулся. Рад, что все разрешилось. Уверена, завтра все и думать забудут об этом недоразумении, легкомысленно заметила девушка и полюбопытствовала. Виконт, вы вправду знакомы с Альбертом Брантом? Его называют самым загадочным поэтом современности — как вы познакомились? Дело было в... Я запнулся, не сумел отвести взгляд от завораживающих девичьих глаз и, неожиданно для себя самого, ответил чистую правду. В Афинах, если память м не не изменяет. В Афинах? Давление в висках сделалось невыносимым, я подтвердил, да, но сразу нашел в себе силы поправиться. Или в Ангоре, точно не помню. Альберт попал в сложное положение, И я оказал ему небольшую услугу. С тех пор мы общаемся. — Как интересно! — ухнула дочь главного инспектора. — Вы много путешествовали? — Вместо ответа я предложил. — Елизавета Мария, позвольте рассказать вам об этом за танцем. Полагаю, теперь это не вызовет ненужных кривотолков. И умер от собственной смелости в ожидании ответа. — Разумеется, Виконт. Мы присоединились к кружащимся в вальсе п а р а м Я начал вести девушку и сразу понял, что танцует Елизавета Мария несравненно лучше меня, и дабы окончательно не ударить грязь лицом, следует отвлечь партнершу разговором. И не наступить на ногу, только бы не наступить ей на ногу. «Мама умерла, когда мне было пять», — сообщила девушке. «Отца это просто подкосило. Мне очень жаль. Не припомню, чтобы мы с тех пор задерживались где-нибудь дольше, чем на полгода». — Наверное, объехали всю империю? — Нет, не всю, — рассмеялся я, смехом маскируя нервозность. Но повидать довелось немало. И где понравилось больше всего? — я ответил без колебаний. — Новый Вавилон, сердце империи. Соображениями, что он же и р а з ъ е д а ю щ а я империю язва, делиться не стал. — А ваш друг Альберт? — поинтересовалась Елизавета Мария. — Он и в самом деле такой странный, как о нем говорят. — «Не более странный, чем остальная богема», — ответил я с видом многозначительным и даже загадочным. Читали о дирижёре, который наложил из себя руки из-за потерянной палочки? Да, просто ужас. В этот момент музыка смокла, л и мне пришлось отступить от девушки. Приятно было познакомиться, Виконт, улыбнулась на прощание Елизавета Мария и лёгкой танцующей походкой зашагала прочь. Взгляд удивительных глаз — прекратил дурманить сознание, и я выдавил из себя. Мне тоже, мне тоже. Во рту пересохло, нестерпимо захотелось промочить горло, но прежде чем успел дойти до фуршетных столов, меня перехватил Роберт Уайт. — Ты подумал над моим предложением? — спросил начальник. — Нет. — Еще не подумал. — Нет, инспектор, — покачал я головой и надел темные очки. — Я не буду этого делать. — Как скажешь. Неожиданно покладисто пожал плечами Роберт Уайт и пытаться переубедить меня не стал. Но давай поговорим завтра на свежую голову. Пообещай, что подумаешь об этом. «Подумаю», — пообещал я. «На службу не выходи, сам тебя навещу», — предупредил инспектор, отсалютовал бокалом и отправился в освояси. Проклятие! Последняя ремарка угодила прямиком в мою ахиллесову пяту, Если инспектор не передумает насчет отстранения от службы, аванса мне не видать как собственных ушей, а ведь он точно не передумает. Я вновь беззвучно в ы р г а л с я и тут кто-то взял меня под локоть. «Леопольд, с тобой все в порядке?» — спросил Елизавета Мария. «Моя Елизавета Мария. Да. Ты дышишь, словно загнанная лошадь». «Здесь душно», — сказал я, рассеянно оглядываясь по сторонам. давай выйдем на свежий воздух». Девушка после танцев нисколько не запыхалась. Даже синяя жилка на шее не стала биться чаще. А вот мне было откровенно нехорошо. Сердце постукило как-то очень уж неровно. Решил улизнуть с этого праздника жизни. «Неплохая идея, не находишь?» «Если ты уже закончил?» «Да, можно уходить». Мы направились на выход, но в дверях нас вновь перехватил главный инспектор. «Сиятельная». — улыбнулся жуткий старик. — Позвольте на пару слов вашего кавалера. Мы с Фридрихом фон Нальцем отошли к распахнутому окну, и там главный инспектор какое-то время молча смотрел на россыпь освещавших вечер электрических фонарей. — Я впечатлен, Виконт, — произнес он какое-то время спустя. — Вы крайне изворотливый молодой человек. — Благодарю. Но неожиданно резко обернулся главный инспектор, и меня будто кипятком с головы до ног обдало. Впредь держитесь от моей дочери подальше, зарубите это себе на носу. В подобном предупреждении нет никакой необходимости, уверил я собеседника, с трудом удержавшись, чтобы не сделать шаг назад. Вот и замечательно, — отстраненно промолвил старик. Глаза его постепенно потускнели, он несколько раз кивнул, словно соглашаясь собственными мыслями, и вернулся в бальную залу. Я проводил его пристальным взглядом, затем протянул руку приблизившейся Елизавете Марии и вместе с ней отправился на выход. — Чего он от тебя хотел? — поинтересовалась девушка, когда мы вышли на улицу. — Если не вдаваться в подробности, — усмехнулся я. — Главный инспектор сообщил, что мне с тобой повезло. — С этим не поспоришь, — рассмеялась Елизавета Мария искренне и заливисто. Я вытер выступившую на лбу испарину и повел девушку по залитому электрическим светом тротуару, на ходу высматривая дожидавшегося нас извозчика. Вместе с сумерками нахлынула и неуютная прохлада, и Елизавета Мария зябко куталась в невесомую накидку. — Задержишься у меня на пару дней? — спросил я, подсаживая девушку в коляску. Вопрос развеселил девушку, и она вновь рассмеялась. — Разумеется, дорогой. Я вся в твоем распоряжении. Вот и замечательно. Я откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Будущее по-прежнему напрягало своей неопределенностью, и хоть теперь уже не приходилось опасаться гнева главного инспектора, угроза лишиться души пугала ничуть не меньше. Механисты могут сколько угодно распинаться о всеблагом электричестве и протирать штаны в библиотеках пытаясь обрести некое сакральное знание. Но я не был столь наивен. Преисподняя существует, в этом сомневаться не приходилось, и мне вовсе не хотелось стать одним из ее обитателей. Пока же все к этому и шло. И потеря жалования на этом фоне уже как-то даже не расстраивала. Некоторые вещи за деньги не купишь. Домой добрались, когда на город уже накатила ночь. Среди домов она казалась глухой и непроглядно черной, но с холма хорошо было видно, сколь неоднороды надели ее владения. Часть нового в а и л о н а и вправду капитулировала без боя и погрузилась во мрак до самого утра, но другие районы желтели неровным светом газовых фонарей, а над центром серебрились о т с в е т ы электрических ламп, и везде, на всех высотках, мигали точки навигационных огней. «Потрясающее место», — сказал Елизавета Мария, опершись на мою руку и выбираясь из коляски. «Отсюда хорошо видна мимолетность бытия». Я ничего на это замечание не ответил и завел девушку в дом. Там п е р е б о р у ч и л гостю, встретившему нас, дворецкому. Сам поднялся в спальню и с облегчением развязал шейный платок. «Вот и кончился этот безумный день, вот и кончился». Аккуратно сложив пиджак, жилетку и брюки, я убрал их в пакет и поставил у двери, чтобы прямо с утра отнести портному. Затем избавился от сорочки и, встав напротив ростового зеркала, скептически оглядел с в о е отражение. Первое, что бросалось в глаза худой, худой и долговязый, словно оглобля. Пересчитать р е б р а совершенно не представляло проблемы. Нескладный? Нет, просто худой. И хоть папа не переставал твердить, что были бы кости, а мясо нарастет, в это пока совершенно не верилось. Худой и точка. Да и вообще не красавец. Слишком резкие черты лица, излишне длинный нос, неровные зубы тоже привлекательности не добавляли. А в целом ничего особенного. Заурядный молодой человек двадцати одного года от роду. Впрочем, нет, не заурядный. Был бы заурядный. если б не глаза. Пронзительный взгляд, выцветший светлый глаз сиятельного, пугал подчас даже меня самого. Никто не может пожаловать титул сиятельного. Сиятельным можно родиться, сиятельным можно стать, точнее, можно было стать. Все падшие давно уничтожены, и никто больше не сумеет окропить себя их проклятой кровью. Но все ли они уничтожены на самом деле?» Я вспомнил о подземной часовне в Иудейском квартале, и настроение вмиг скисло, словно молоко на жаре. Казалось бы, куда еще хуже, но наивно полагать, будто достиг самого дна. Адская бездна бездонна. Инспектор с меня точно не слезет. Вот это да, присвистнули вдруг за спиной. Я обернулся к застывшей дверях Елизавете Марии и досадливо поморщился. Проклятие! Раньше запирать спальню никакой необходимости не было. А девушка уже ступила в комнату, ничуть не смущенная тем, что я стою перед зеркалом в одних лишь кальсонах. — Пустой крест, — ошарашенно прошептала она, и тонкие пальчики скользнули вдоль моего позвоночника, во всю спину. Больно было накалывать. — Уйди, — попросил я н о тщетно. Елизавета Мария отступила к зеркалу и оценивающая взглянула на меня спереди. Восьмиконечная звезда на сердце, рыба с правой стороны. Продолжила она перечислять татуировки. Вокруг шеи цепь, на позвонке соединение букв Р и Х, а на руке... Она пригляделась к надписи, что несколько раз обивала правый бицепс, но не сумела разобрать мелких буковок. «Это латынь?» — спросила тогда. «Патерностер», — подсказал я, и девушка невольно отступила на шаг. «Леопольд?» «Да ты полон сюрпризов», — покачала головой Елизавета Мария. «Но ради адского пламени зачем? С какой целью ты изукрасил себя почище египетского моряка?» «Папа не всегда объяснял мотивы своих поступков», — спокойно ответил я и взял брошенный на кровать халат. «Оригинально», — озадачилась девушка. «Неужели ты никогда его об этом не спрашивал?» «Он не желал об этом говорить. Ты не спорил?» Это было бы не слишком умно с моей стороны. Удивительно покачала головой девушка, потом откинула с лица рыжий локон и с задумчивой улыбкой произнесла. Но знаешь, для симметрии не хватает чего-то на левой руке. У папы были на нее какие-то планы, подтвердил я, затягивая пояс халата. А теперь, если ты не против, я собираюсь лечь спать. Елизавета Мария приблизилась и шепнула. Мне остаться? — Нет, — отрезал я излишне резко, но извиняться не стал. Не надо. — Не сегодня, — согласилась девушка и, наконец, оставила меня в покое. Я запер дверь, разжег ночник и проверил все ставни. Затем потушил газовые рожки и у л е г с я в кровать. Начал мысленно перебирать события сегодняшнего дня, попытался восстановить в памяти лицо дочери главного инспектора, но от ее образа, Остались лишь оранжевые искры в серых глазах да легкий аромат духов и голос. Подчарующий звук этого голоса я и провалился в беспокойный сон.